Глава двадцать шестая. Три дня до Елового ручья колесить было сплошным удовольствием по сравнению с нашими северными мучениями. Мы постоянно кого-то встречали и раскланивались, сообщая новости. И вот, наконец, на нокастрадальный обоз догромыхал до огромного валуна, на котором камнерезом были сделаны три стрелки с затейливыми указателями. Еловый ручей лежал прямо. Налево, махнув нам рукой, поскакал долей, соскучившийся по жене направо свернул нагруженный телеги на ум затянув занудную песню все южное посольство распалось выполнив поручение так и осташееся для нас с подругами по большому счету тайной за семью печатями но судя по вчерашним суровым но довольным лицам мужчин после совета весьма важное телегой правил дин мирон лежал на животе дрых обернувшись леопардом, а мы с квесей лечили его под паенную шкуру гладили его Она с любовью, я, используя дар. Мирон даже ухом не повел, когда я уже в который раз нечаянно дернула его за хвост чуть сильнее. Эта краса и гордость особенно пострадала в огне. Поэтому всю дорогу в основном ею я и занималась. Спину можно спрятать, а лысый облезлый хвост у всех на виду крайне смущал леопарда. Вот мы и старались отрастить мех как можно скорее. Очередная пара стражей, завидев нас, поскакала навстречу и радостно приветствовала. Нам с Хвесси, как новеньким, достались любопытные взгляды, а Эльсе – едва заметные кривоватые улыбки. Им она тоже пересолила суп, как говорил Атавит. На подъезде к Еловому у меня глаза разбегались. Я крутила головой и жадно рассматривала долину, с которой теперь теснее некуда связано мое будущее. Зеленые поля ровными квадратами уходят до самой горы. Перемежаясь с садами Уже привычные южные ароматы Смешиваются с запахом цветущей араи Кажется, что день везде и Во всем Им пахнет даже сам воздух Которым я не могу надышаться Добротные крепкие дома Начались задолго до Елового Значит, здесь не опасаются нападения Что не может не радовать Завидев нас, жители выходили За ворота, подходили к калиткам И махали нам, приветствуя Спрашивали, как прошла поездка Дин доброжелательно кивал и отвечал, что лучше, чем надеялись. Они довольно улыбались, и следом их вниманием завладевали мы с подругами. Отметив, что я сижу с Дином рядышком, народ еще больше загорался интересом. Еловой – большое село, размерами с волчий клык, только гораздо ярче. Хозяева домов будто состязались друг с другом, украшая жилье. Диковинные южные цветы потрясали буйством красок крыши крытой черепицей что удивительно для меня само по себе ведь на севере используют тес петрели едва не всеми оттенками радуги заставляя гадать что добавляли в глину для их изготовления невысокие заборчики вокруг огородов и садов некоторые умудрились в разноцветную полоску покрасить резные наличники на окнах балясины на верандах и лестницах сплошь деревянное кружево. мы подъехали к хоромам недалеко от центральной площади. Дин Шаем помогли спуститься нам с Эльсой и забрали нашу, увеличивавшуюся после похода на ярмарку, поклажу. Прошли через задний двор в сад, и я увидела необычные качели, наверное. Огромная полукруглая плетеная корзина, подвешенная цепями к перекладине, напоминающая яйцо. Внутри яйца, свесив ноги, вольготно устроились на подушках две женщины. Какие необычные качели! Я сразу размечталась, чтобы себе такие завести. Вот было бы здорово сидеть в них, покачиваясь, смотреть на закат или рассвет и... Да что угодно делать, хоть дремать. «Мама!» — радостно позвал Дин. «Бабуля! Тетя Даша!» — что есть мочи крикнула Эльса. «Здравствуйте, Ама-Лизавета!» — уважительно обратился Мирон к первой оборотнице клана «Еловый ручей». А затем мне показалось, что даже чуть заискивающе к другой. Приветствую вас, уважаемая Амадарья. Как ваше здоровечко? Я вот с женой приехал. Хвесий зовут. Высокая статная, очень молодо выглядящая, светловолосая женщина крепко обнимала Эльсу, свою внучку. Похоже-то как. Я бы подумала, что они мать и дочь, если бы не знала о подругиных родителях. Ама Лизавета обнимала, целовала непутевую внучку и попутно ругала за побег и прочие проделки, но совсем не строго. Старшая родственница, Амадария, седая, худая, с грустными карими глазами, старушка, улыбалась, молча разглядывая прибывших. Дин осторожно обнял ее и звон почмокнул в сухую морщинистую щеку. За забором собирались поглазеть соседи, и опять больше всех внимания доставалось мне, северянке. Эльса выбралась из объятий бабушки, краем глаза отметила любопытствующих клановцев и явно решила насводиться своим победным возвращением. Юркнув под руку к шаю, с гордостью произнесла. «Бабушка, тётушка, это мой жених, шай из обжигающей лощины». Оценив потрясённые лица родных и за заборных она хихикнув весьма довольно спросила. «Правда же, Илья, самого лучшего оборотня на всём фарне себе отхватила?» Лизавета и Дарья с вытянутыми в удивлении лицами стояли недолго. Как мне показалось, выдохнули они с каким-то... Неимоверным облегчением, словно не могли поверить в свою удачу. Значит, Шая в эту семью не просто примут, а с распростертыми объятиями, как говорится, живым не выпустят, чтобы не дай луна, не передумал. Обе бабушки кошками скользнули к будущему зятю и крепко обняли вместе с внучкой. «Сынок, как же я счастлива тебя видеть снова, но уже по такому приятному поводу!» – защепитала Лизавета. «А уж как Матео обрадуется! Вот будет ему подарок! Такого достойного и серьезного мужчину в я еще попробуй заполучи!» подпевала ей Дарья. «Я буду вам до самой смерти благодарен, если отдадите за меня вашу Эльсу. Я люблю ее и обещаю заботиться и охранять всю жизнь», заверил невестяных родственниц Шай, поясно им поклонившись, как старшим женщинам рода. Эльса всхлипнула счастливо, с восторгом глядя на любимого, а мы услышали громкий потрясённый вздох соседей. Хочется надеяться, что те разделили с ней радость, а не сражены новостью, что шай влюблён в беглую своенравную девицу. В этот момент в сад пришёл огромный мужчина, такой же двуцветный серо-коричневый тигр, похожий на Дина. Его отец, можно сказать, сын молодая копия отца, особенно когда они коротко обнялись. Даже смотрели одинаково, внимательно, тепло, но словно раскладывая еще невысказанное по полочкам и пытаясь предугадать, что будет дальше. С опаской разглядывая Матео, я бы не дала ему 80 лет, слишком молодо выглядит и крепкий, как скала. Как и на севере, согласно традициям, девица знакомит жениха сначала с женщинами своего рода и, если те одобрят, с мужчинами. Но Маттео после сына радостно обнял Шая, да так крепко, что у того кости хрустнули, исходу заявил. «Как же я рад, что, Эльса, тебе досталась Теперь я спокоен за нашу кровиночку, любимую деточку». «Для меня честь породниться с вами, Ата Маттео», — с почтением ответил Шай. Дальше очередь дошла до меня. Дин встал рядом со мной, собираясь, согласно той же традиции, представить суженую сперва мужчинам рода, а потом женщинам. «Отец!» Позволь познакомить тебя с моей невестой Савери из дальнего северного клана Волчий Клык. Ее мать из тихой заводи, что дальше на юге. Хорошая ли Савери хозяйка, и выйдет ли из нее достойная жена?» Спокойно спросил Матео. Я испуганно замерла. А ну как, не придусь ко двору. «Отменная хозяйка. Это могут подтвердить многие достойные северяне». Она с малых лет вела дело целого клана, как сестра главы, так что многому обучена и знает не понаслышке. Твердо, уверенно сказал Дин, и меня чуть отпустила. Затем, улыбнувшись, громко добавил. «Жена из нее выйдет самая лучшая для меня, единственная и любимая. И другой не надо». «Дедушка, Савери еще знахарка отличная, а как готовит вкусно, а мастерица какая!» – преданно затараторила Эльса, но закончила не без ехидства. Главное, нашего Дина любит просто жуть. Взглядом все время его облизывает. Восхищается его руками, ногами, хвостом толстым запахом и... «Эльса!» – прошепела я краснее от стыда. «Я тебе хвост вытеру!» «Я погляжу, вы подруги закадышные!» – усмехнулся Матео. Бабушки тоже одобрительно улыбались. «Жизнь заставит не так и раскорячишься!» – ухмыльнулась Эльса подпортив торжественный настрой. «Прибило бы!» Тем временем за забором зашептались, почему-то раздраженно и испуганно. «Подруга Эльсы, подруга Эльсы!» Ритуал выполнили. А мы, елизавета и Дарья подошли ко мне чуть настороженно, а потом крепко обняли, принимая в семейный женский круг и рот. «Добро пожаловать в еловый ручей, Савери из волчьего клыка!» Я облегченно всхлипнула и прижалась боком к Дину. Он поцеловал меня в нос, вытер слезы и потолкнул к матери, шепнув, что котомки заберет. Мирон, о чем-то перемолвившись с моими будущими родственницами, пообещал вернуть Дину коня попозже и поехал с Веси к себе домой. Мы с ней махнули друг другу руками и пообещали до скорой встречи. До самого вечера была суета. Мы мылись в бане, готовили, накрывали на стол и рассказывали о поездке. Благо, в трапезной собрались только самые близкие. Мы с Дином, Шай с Эльсой, Матео с Лизой, тетушка Дарья на удобном мягком стуле. Еще трое мужчин из первых лиц клана. Мирон прислал записку, что сегодня представляет жену своему роду. Смеху было много, особенно когда мы, смущаясь, рассказывали про побег из дворца. Кое-кто даже лбом об стол привожился от хохота. Потом разговор пошел о свадьбах. Первые обсудили нашу с Дином и решили, что наследник главы клана обязан жениться с размахом. Посему... «Понадобится не менее 4 недель на подготовку. Немного поспорили, лишь о том, где я все это время жить буду». Дин непоколюбимо заявил, что жить мы будем вместе и у него, а если кто-то против, значит, с утра сходит со мной в Храм Луны и проведет обряд. Поставит мне брачную метку. Я бы сходила, но родственники и друзья Матео в один голос возмутились, что не дело лишать клан праздника. Пока на нас в ожидании ответа глазели родственники, И гости, мой тигр буравил меня желтыми глазами, словно сам себя уговаривал подождать. Потом, положив широкую ладонь на плечо, притиснул к себе и, потершись, а мое ухо носом все-таки уступил. Ну и ладно, а то я устала от нескончаемого любопытства, весь день его кожа ощущала. А Мадария, к примеру, в бане проговорилась, что худенького стеснительного каракала они совсем не представляли рядом с суровым властным тигром. Затем пришел черед эльса и Шая. Все смотрели на них. Стальной волк спокойно с улыбкой взглянул на будущих родственников. А вот Эльса занервничала. Только Ама-Лизавета открыла рот, чтобы наметить дату, будущий зять строго заявил. «Месяц ждать не буду. Мой клан может подготовить свадьбу гораздо быстрее. Напиться на драмовщину у нас гораздо хоть каждый день. Да и принято же у нас, что свадьба играет в клане жениха. Эльсу я заберу к себе сразу. «Завтра и отправимся. Чего кота за хвост тянуть?» «Но Эльса, внучка главы клана, мы обязаны отметить ее замужество с честью», — возмутилась супруга главы. Эльса скуксилась и законючила. «А можно через три или четыре дня отметим? У нас в клане для своих. Второй раз мы шаем, сыграем свадьбу у него в клане. Всем будет хорошо. И приличия соблюдем. И мы ждать не будем». «И весь клан увидит, что мужа ты отхватила самого лучшего. Чего ж не похвалиться-то, да?» Ехидно заметил друг Маттео и получил от него укоризненный взгляд. «Меня здесь всё равно никто не любит», — буркнула Эльса, поникнув. «Так зачем ждать месяц?» «Зато мы тебя любим, братец Эль. А нас вон сколько. Тебе чего мало, что ли, жадина?» Я шутливо толкнула её в бок. Подруга посмотрела на меня. Подалась резко и обняла крепко. «Твоя правда, Сава. Мы друг друга столько раз спасали, что...» «Ну-ну, спасительница!» — хохотнул Дин, покачав головой. Шай мягко привлек Эльсу к себе и зарылся носом волосы на макушке, блаженно выдохнув. «Она только моя спасительница, и ничья больше!» Матео с Лизой и Дарьей смотрели на эту парочку влажными глазами, тая от радости. А потом опять обратили внимание на нас с Дином, который все норовил меня прижать к себе покрепче. Почувствовал, что на своей территории, где никто не мешает обнимать, и дал рукам волю. А Малисавета выдохнула, прижав руки к груди. Сколько счастья к нам в дом привалило. Луна, защитница, благодарю тебя за милость. Потом нас с Цельсой отправили спать. В ее покое, между прочим. Глава с супругой до свадьбы внучки решили держать нас подальше от женихов. Те возмущались, но без толку а Лизавета сыну прямо сказала, что у него есть время подготовить дом для переезда невесты. Пыль вымести и паутину снять. А у нас с Эльсой отдохнуть, заняться нарядами и навести красоту. Следующие три дня мы добросовестно краили и шили, получив в подарок от лисы множество отрезов ткани и кружева. Матео пригласил в дом помощниц, но те явно недолюбливали Эльсу и предпочитали сидеть в сторонке и шить то, что мы накроили. Кроме того, заказали новую обувь у сапожника. И, конечно же, приводили себя в порядок после дорожных перипетий. Подрезали волосы, смягчили обветренную кожу, отсыпались. Ещё с хвеси шептались, заставляя её делиться опытом в соблазнении мужа. Три дня пролетели весело и в приятных опытах, только накануне свадьбы взгрустнулась. Низина я видела лишь мельком, за ужинами, а так хотелось побыть с ним. И пока Эльса с бабушкой ворковали, вспоминая матушку и дочь погибшую, я вышла в сад, забралась в занимательную подвесную корзину и оттолкнулась ногами. Я медленно покачилась, глядя на затухающий закат и слушая стрекот насекомых. Глубоко вдохнула, прикрыв глаза, и тут же уловила знакомый запах. Ветер дул от голубой горы, а ора и там, видимо-невидимо. «Доброй ночи, любимая!» Распахнув глаза, я в восторге уставилась на своего любимого тигра, который, сложив руки на груди, с улыбкой смотрел на меня. «Дин!» «Я тоже соскучился. И спать без тебя не могу», — кивнул он, поморщившись. Присел передо мной на корточки и уткнулся лицом в мои колени. «Как день прошел!» Я наклонилась, потерлась носа моего уха, макушку и тихонечко пожаловалась. «Клан у вас неулыбчивый. Все ходят смурные разговаривают неохотно, А смотрят так, словно ожидают от нас подвоха. Странно как-то. Дин обхватил мое лицо и нежно поцеловал. Ничего, пройдет со временем. Они тебя скоро узнают поближе и поймут, что ты у меня самая добрая и светлая. Ты правда так думаешь? С надеждой спросила я. Дин потянул меня из корзины, но не удержался на пятках, и мы завалились в траву. Мы смеялись, обнимались и целовались. Жарко-жарко. «Правда-правда, не сомневайся», – неожиданно услышали мы от мамы Дина. Оторвались друг от друга, и я смущенно посмотрела на будущую свекровь, которая стояла неподалеку и одобрительно смотрела на нас. «Тебя полюбили сразу Эльса и Дин, а они совершенно разные, как небо и земля. Не говоря о сыне, ты что-то хорошее нашла в моей внучке, а это уже много значит». «Я... мы... Простите...» Я заворочилась, пытаясь выбраться из-под Дина и принять более приличный вид. «Не за что прощать, доченька. Вы в своем праве и в своем доме целуетесь. Нечего здесь стыдиться. А я так вообще счастлива. Дину 35 по краю ходил, а любви все найти не мог. А тут ты, наша кошка-крошка». Передразнила она сына и рассмеялась вместе с ним. Дин поднялся и помог встать мне. Заботливо отряхнул мое платье, обнял, поцеловал крепко и потолкнул к матери. «Иди, любимая, сегодня опять ночь в одиночестве, еще и день завтра тяжелый. Вам готовиться. Отдохни хорошенько». Свадьбы гуляли прямо на площади, поставив столы с угощением ближе к отчему дому, Эльсы. Играли музыканты, танцевала молодежь, сидели более солидные амы и ата. За отдельным столом красовались молодожены. Эльса постоянно касалась шеи, где шай поставил брачную метку, по сути укусил. В храме Луны самые Лизаветы и Амой дарии даже всплакнули во время обряда. Такой Эльса хрупкой и невинной выглядела в небесного цвета шелковом платье. Распущенные золотистые волосы блестящей волной лежали на плечах. На голове красовался венок из самых ярких цветов, какие только росли в саду. Люба дорого смотреть на прекрасную невесту. Шайвон до сих пор... Оторваться не может, не ест, не пьет, держит свою ненаглядную за руку и облизывает взглядом. А все же, что-то было не так. Не было пьяного куража, когда пили за молодую, зато старались за новобрачного, словно в последний путь провожали. Дин с Далеем, прикатившим с хорошенькой, милой супругой Зоей, и отцом только посмеивались, а мы с Фессией дивились усильней. Вчера целый день парили, варили, жарили едва не всей улицей. Решили приготовить и кабанчика. Эльса попросила украсить ее свадьбу этим блюдом, но не шкурой, а полноценным, с мясом. И я расстаралась. Полночи не спала, следила за ним, пока томился. И вот народ ест-пьет, нахваливает там завету. Но как только Эльса похвалилась, что кабанчика ее подруга Савери готовила, и подобные блюда князь Валиан с приближенными и гостями больно хвалили, как в восторге затихли, а гости с подозрением жевали мясо. «Они думают, что мы туда отравы положили?» – не выдержала я и тихонько спросила у Дина. «Нет, просто был у нас один случай, когда Эльса также что-то нахваливала, а потом весь Еловый после праздника от нужника не отходил», – шепотом поделился со мной Мирон. «Ей было десять лет, пора бы уже забыть», – отмахнулась бабушка проказливой невесты. А в двенадцать она уцепила пастухов, решив освободить от овец, подготовленных на продажу, выпустила на свободу. В итоге половину сожрали дикие волки, а вторая душникам досталась, припомнил один из важных друзей от Аматео. Ну а в тринадцать влюбилась в Тимоху. Помните, как она невесту у него отбила? Переночевала в доме соперницы, а потом все округи растрепала ее сны, неприличные, с участием сразу двух любовников. И такая слава за несчастный пошла нехорошая. «Тоже мне, несчастная!» – язвительно передразнила Эльса. «А помните?» – начал было Мирон. «Забыли!» – рявкнул глава клана, заставив вздрогнуть всех, кто слышал. Нарядная молодежь задорно отплясывала, не вникая в разговоры старших. Глядя на них, Эльса потянула шая в круг. И я удивилась, насколько он отличный танцор. Только мы с Хвейси, Дином и Мироном решили присоединиться к ним, прямо в центре танцующих разгорелся скандал. Невеста, уперев руки в бока, стояла напротив какой-то девицы в ярко-жёлтом платье. Они о чём-то друг другу словно шипели. А вот Шай явно не знал, как себя вести дальше, ведь вмешиваться в женские споры мужику не полагается. Скоро его ловко отёрли от спорщиц другие девушки, правда, тоже настроенные против Эльсы. Я, не раздумывая уже, зная горячую натуру подруги, поспешила к ней, дабы прекратить спор и утихомирить. «Жаль, не успела». Новобрачная плюнула в лицо противницы, та ответила ей тем же, и понеслось. «Я вижу, ты узрела, наконец, своё место в жизни, а оно занято. Хочешь освободить?» — разорялась Эльса, двинув, если не ошибаюсь, Лидию. «Зато тебе всё дозволено, только руки коротки!» — кричала та в ответ. «А ты вся в делах и заботах. Сначала Ирика увела у Настёны, надоел — выбросила, потом — дирима у Ильмы». А сейчас смотрю, глаз на моего шая положила. Облезешь и криво обрастешь. Да от тебя муж сбежит сам, без моей помощи, кошка ушастая. Не унималась обидчица. Тебе больше делать нечего, как поскандалить на празднике? Одиночество заело? Никто больше не любит? Проклятая! — крикнула подружка Лидии, пытаясь за волосы оттащить от нее Эльсу. — Потаскушка! — огрызнулась Эльса, вывернувшись и двинув той помощницы в глаз. «А ну, прекратите!» — грозно крикнула я. «Ага, вот и отмороженная подружка этой, спятившей. Небось, тоже проклятая!» — прошипела третья девица. Но тут уже не выдержала я и залепила в ружке оплеуху. «А мы, северяне, своих никогда не бросаем в беде. Не то что вы, южная свора дур!» В ответ мне засвестили кулаком в глаз. Шумело в голове и сверкало перед глазами после этого знатно. Но... Стерпеть я уже не могла. Скоро посреди площади шипела, визжала и вопила толпа злобных кошек, разорванные платья и клочья меха медленно оседали на землю. Растаскивали нас старшие гости во главе со вспешенной Лизаветой, которая отчитывала неблагодарных, не умеющих себя вести девиц, пока Дарья с грустных весей обхаживали меня с новобрачной. Дин с Матео говорили с мужчинами, а те виновато разводили руками, мол, что с глупых баб взять? Поглядя в зеркало в доме родителей Дина, я чуть не расплакалась. Под глазом расцветал знатнейший фингал Кровоподтёк останется и утром. Вдобавок всё лицо и шея расцарапаны. А когда рассмотрела Эльсу с двумя фингалами то мы дружно икали от смеха. — Ну точно, мы парочка неразлучная. — Скорее, невезучая, — гуркнула я. Пришёл Шай, от злости глаза тараща, что голодный филин. — Всё поехали домой а то в его вам все бабы дуры никакого понимания что торжество идет свадьба не все проворчала я держа у глаза бутыль с холодной водой явившийся следом за шаем дин услышав мой ответ и разглядев на сельсы расхохотался незаметно улыбнулся наконец шай покачав головой пока я делала примочки и помогала эси молодожон чуть не поругался с ее родней Маттео отговаривал его ехать в горы на ночь глядя, но тот упрямо гнул свое, где ночью для него наоборот не опасно. Душники охотятся днем, а обычное зверье к шаю не полезет. Но хитромудрый тигр Маттео выделил молодоженам охрану и телегу для приданного. Да так, проволынил отъезд, что отправился отряд в обжигающую овощину лишь к утру. Эльса с глаз не сомкнули, не говоря уже о брачной ночи, а меня, полусонную, Дин унес домой к náм moi.